Будда, о, сохрани меня ты от несчастья, слушать где-нибудь, глупца, или на каких планетах живут земляне после смерти. Возвращаемся к статье «Кого встретили американцы на Луне?» Только на сей раз нас будет интересовать рубрика, под которой статья напечатана. Примечание. Джатаки или Сказание о подвигах Бодхисатвы, перевод с санскрита Баранникова и Волковой, издательство Чернышова Петербург 1994 год. Встречается и другое написание Бодхисатвы, так в сокровенных учениях Индии, на санскрите, назван Совершенный человек, чей организм полностью отдыхутворился с помощью его собственных усилий. Такой человек уже завершил человеческую эволюцию и стал богоподобным существом, космическим разумом-светом. Но несмотря на то, что это сверхчеловеческое существо уже может покинуть Землю, мир сей, так как завоевало право жить в высших мирах блаженства, Бодхисатва остается в сфере притяжения Земли. Бодхисатвы остаются с человечеством, чтобы самоотверженно продолжать помогать людям в просвещении их несовершенного ума и укреплять их веру, что они тоже могут достичь тех же духовных высот, пройдя по тому же пути, по которому они сами уже прошли. Конец примечания. Есть в учении живой этики такой эпизод. Учитель говорит, наклонившись над водоемом, «Ученику, что видишь?» «Вижу, — отвечает ученик, — твое ясное отражение». А потом учитель предложил ученику возмутить мизинцем воду и снова спросил. «А теперь что видишь?» «Вижу, — ответил ученик, — твои искаженные черты». Так и малейшее прикосновение даже просвещенного физического ума к тонкому миру, то есть к иному состоянию материи, более тонкому — Которая слагает мир с законами совершенно другими, чем в мире физическом, уже искажает представление о нем, но прикосновение ума невежественного к тонкой материи относится к грубейшим. Читатель, должно быть, решил, что пишущие эти строки, выложив немалое количество различных сведений о неопознанных летающих объектах и некоторые мнения ученых о подобных явлениях, которые они уже, пусть пока и в качестве гипотез, увязывают с деятельностью разума, более высокого, чем человеческий, забыла о статье АК в журнале «Ровесник». Но это не так. Ведь фактически темы для всех предыдущих бесед были вызваны именно заголовком статьи АК «Кого встретили американцы на Луне». Теперь же, как и было обещано, пришло время предложить читателю прочесть рубрику, которая дает повод перейти к теме, имеющей самое прямое отношение к теме книги, которая перед вами. Статья «Кого встретили американцы на Луне» помещена под рубрикой «Жизнь после смерти» и «Другие планеты. Есть ли здесь связь?» А так как любая статья и рубрика, под которой она помещается, всегда неразрывно связаны, то любой человек, хотя бы немного знакомый с сокровенным учением, прочтя заголовок, недоуменно взглянет на рубрику и скажет «А при чем тут жизнь после смерти?» а прочтя рубрику, снова взглянет на заголовок и в таком же недоумении произнесет «А при чем тут то, что увидели американцы на Луне?». А потом, переводя взгляд от заголовка к рубрике и обратно, в еще большем недоумении спросит «Но при чем тут вообще жизнь после смерти и другие планеты?» И в самом деле при чем? Но автор статьи, оказывается, делает собственное, дух, захватывающее открытие. Он показывает, что то, что увидели на Луне американские астронавты, и мучительный вопрос многих людей, где же все-таки обитают души умерших людей, связаны между собой. Когда ниже прочтем выдержку из статьи, сделаем вывод, что А.К. все же был наслышан о древнегреческом мифе, А старцы лодочники Хароне, который перевозил души умерших в царство Аида, страну теней. Примечание. Харон в древнегреческой мифологии – это мрачный старец в рубище, перевозчик душ умерших в царство мертвых, в страну теней, где повелителем был царь Аид. Поэтому и страна мертвых у древних греков называется по имени этого царя Аид. Хорон служащий Аида, который перевозит тени по подземным рекам, кому куда определено. Если эту аллегорию осветить светом сокровенного знания, то, как увидим в последующих беседах о посмертном существовании людей, она вполне соответствует тому, о чем говорит сокровенное учение. Согласно ему, в посмертном существовании все люди не находятся в каком-то одном месте в одной и той же среде обитания, тени и в самом деле развозятся по подземным рекам, кому куда определено. Другими словами, люди, перешедшие из земного мира в мир неземной, магнитно притягиваются к тем сферам тонкого мира, которые соответствуют уровню их сознания, степени привязанности к земному, низшему миру и земным ценностям, их нравственным и духовным качествам. Конец примечания. Но решил, что древняя легенда имеет отношение к космосу и инопланетный корабль, который увидели американцы, замечательное тому подтверждение. Таким образом, старец Харон автоматически превращался в космонавта, а его лодка в космический корабль на Луне. Так вот, оказывается, почему корабль, увиденный американцами, был таких необычайно больших размеров? Должен был бы воскликнуть догадавшийся читатель, которого автор статьи уверенно вел к такому заключению. Ведь это же накопитель душ умерших землян. Разве рентабельно было бы гонять полупустой катафалк по космическим трассам? Куда же пролегал маршрут космического хорона? Автор статьи точно сказать не может, однако он предлагает следующий ответ. Возможно, когда-нибудь подтвердится гипотеза о том, что известная по античной мифологии страна теней, где обитают души умерших, действительно существует, расположившись на вращающихся вокруг Солнца планетах и их спутниках, которые только внешне кажутся необитаемыми. Просто облик населяющих их, духов ли, существ ли, не подвластен пока телескопом и телекамерам. Вот уж поистине лучше ничего не знать о потустороннем мире, чем узнавать такое. Гипотеза о том, что, быть может, и в самом деле существует страна теней, о которой, кстати, говорят не только античные легенды, но легенды всех древних народов, и в самом деле подтвердится – И книга, которая перед вами имеет цель познакомить, молодого читателя именно с той частью мира сего, которую античные легенды и называли «страной теней». Ранее говорилось, что древние мифы, легенды, сказания – это одна из форм передачи сокровенного знания, мудро применяемая, великими посвященными и относящаяся прежде всего – к метафорическим, даже историческим аспектом эзотерического символизма. Но наличие НЛО в небе Земли и на Луне вовсе не означает, что позволительно приписывать древним легендам того, чего в них нет и в помине. Примечание. Даже если бы этого феномена на самом деле до сих пор бы и не было, все равно такое явление вовсе нельзя исключать – Нельзя хотя бы потому, что многие серьезные ученые уже признали факт существования НЛО и к тому же выдвинули гипотезу о плазменной, составляющей этих феноменов и даже о возможности существования не только в космосе, но и на Земле представителей высшего разума. А это и есть именно то, что хотят донести до сознания человечества космического века великие учителя Шамблы. Где, в какой легенде автор статьи в «Ровеснике» отыскал то, что написал, где он увидел в античной мифологии, чтобы там говорилось о том, что страна теней, где обитают души умерших, действительно существует, расположившись на вращающихся вокруг Солнца планетах и их спутниках, которые только внешне кажутся необитаемыми. На какую публику рассчитано подобное сообщение? Если еще древние греки знали о вращении планет вокруг Солнца, значит, знали об этом и просвещенные западные европейцы, которые свои знания развивали на основе преимущественно древнегреческих источников. И поэтому им вовсе ни к чему было делать из круглой и вращающейся вокруг Солнца Земли, Планету плоскую и неподвижную, вокруг которой вращается Солнце, а ведь много столетий верили именно этому. Похоже, автор статьи использовал не древние легенды, а принял на веру медиумистические откровения. О них мы кое-что узнаем в других беседах, когда уже полностью забудем о статейке в «Ровеснике». К сказанному можно добавить следующее. Когда человек умирает, он сбрасывает свою физическую оболочку, потому что в мир иной, в неподобном этому миру физическом теле, никого не пускают, даже богов. И в мире ином нет ни одной вещи, ни одного объекта физической природы и физическим глазом, телескопом, микроскопом или любым другим прибором можно увидеть только физические объекты. Подобное может состыковаться лишь с подобным. Это во Вселенной действует непреложный закон аналогии. Согласно ему невежество никогда не может дать знания. Тьма не может излучать свет. Зло всегда притянет зло. Рыба может жить только в воде. Мы не можем войти в доменную печь, чтобы согреться. А умирая в земном мире, не можем захватить с собой неземной мир, даже нитку от своей ночной рубашки. Именно закон аналогии или закон созвучия не позволил бы и физическому космическому кораблю, который американцы видели на Луне, не происходить из страны теней, не проникать в эту страну. По закону аналогии страна теней должна состоять не только из существ теней, но и из кораблей теней. Иначе какая же эта страна теней? К тому же, заметим, душам умерших неземные или неземные космические корабли 21 века, не даже лодки Харона из буквально воспринятой античной легенды, вообще ни к чему. И мы согласимся с этим, когда в специальном разделе этой книги Кое-что узнаем об особенностях душ умерших, об особенностях умершего на земле человека, оказавшегося в мире из другой материи и в теле из совершенно иной материи, чем его бывшее земное тело. Откровения, подобные приводимым А.К., если не являются его собственными измышлениями, могут происходить только от медиумов, сообщения которых после распада СССР довольно часто использовались в СМИ в качестве сенсаций. Но медиумистические откровения, как поясняет сокровенное учение Шамбала, идут из постоялого двора для чертей, от бхутадак, как презрительно называли в Древнем Тибете, подобные медиумистические каналы. Только из подобного канала АК мог выудить нелепицы вроде выше приведенных, а также и остальные. К примеру, вот эти. На Сатурне есть разумные существа, духи, как передает АК, более развитые, чем человек. А одна из работниц торгового дома Женевы, оказывается, не далее, как всего лишь в прошлом воплощении, жила на Марсе. Примечание. Сатурн или Сатан, планета, по развитию стоящая не только ниже Земли. В дневниковых записях Елены Рерих 1922 года можем найти сообщение владыки Шамбалы, что Сатурн – самая низкая планета нашей Солнечной системы, разумной жизни на ней нет, и ни одному приличному человеку, даже в виде кармического наказания, не грозит ссылка на это небесное тело с тем же именем, что и противника Бога Сатаны. Жизнь на этой тяжкой, бездуховной, а потому уже рассыпающейся планете обещана только слугам тьмы, отбросом человеческой эволюции, давно потерявшим связь с человеческой душой. Но их жизнь на Сатурне продолжится вовсе не в человеческом облике, точнее, не с человеческого царства, и даже не с животного, даже не с растительного. Их ждет существование в облике камней. Сатурна. Другими словами, новая эволюция для этих отбросов начнется с минерального царства этой планеты, будущая судьба которой чрезвычайно тяжела. Быть может, эта марсианка, коль уж она помнила о своем прежнем воплощении, поведала хотя бы о том, есть ли у них на Марсе такие же супермаркеты, как в Женеве, ведь даже такая информация была бы бесценна для НАСА, которая в ту пору готовила для посылки на Марс космический корабль с роботом-исследователем. Но марсианка хранит молчание, а поэтому моим современникам не так уж и редко приходилось не только слышать, но даже встречаться не только с марсианами, но даже с орионцами, Хотя такой планеты Орион вообще нет, есть прекраснейшее созвездие Орион, знамение Христового подвига. Когда человеку не хватает собственного внутреннего света, потому что душу начинает поглощать тьма, когда он по натуре болезненно тщеславен и завистлив, тогда он ищет всевозможные способы, чтобы привлечь к себе внимание людей. Такие люди чаще всего психически нездоровы, и особенно опасны те, в ком не утихает тщеславие, раздражение и злоба. Но разве бывает, что, уйдя прочь из храма Духа, человек вернулся бы снова в Него, прилетев на крыльях зла? Конец примечания. Нет более печальной картины современной жизни для глаза истинного посвященного, ибо сотни слабовольных, самозагипнотизированных мужчин и женщин сеют семена безумия, идиотизма и разложения вокруг себя и своих потомков. Примечание. Учение храма. Часть 1. Перевод с английского сделан в 1954 56 годах Е. П. Инге, сотрудницей и корреспонденткой Елены Ивановны Рерих по просьбе Елены Ивановны. На английском опубликовано «The Temple of the People» Халкион, Калифорния, 1925 год. В полном объеме на русском языке опубликован Международным центром Рерихов, Москва, 2001 год. Здесь приведены слова учителя Иллариона из его наставления 11 Пишущие эти строки решила уделить столько внимания, в общем-то, никчемной во всех отношениях статейке. Вот Почему? Потому что мы, жившие в начале космической эпохи, узнавая о средневековом представлении людей о плоской и неподвижной Земле, которая, к тому же, как учила Церковь, являлась центром Вселенной, восклицали в величайшем недоумении, до чего же дикое было у людей представление о мироздании, ужасное невежество. Но ведь в наше время было ничуть не меньше людей столь же невежественных вещах, которые для людей новой эпохи будут столь же обычными, каким для нас являлось знание о круглой и вращающейся вокруг Солнца Земле. Но мы не должны тешить себя, что будущее поколение не воскликнут о нас, так же, как и мы отзывались о средневековых невежественных представлениях о Земле. Люди будущего, узнав, что, оказывается, в начале космического века у людей, считавших себя образованными, было аналогичное по дикости представление о том, что такое человек вообще, и где человек оказывается после своей земной смерти. Текст в рамке. Владыка Шамбалы. Надземная, первая часть, параграф 222 Иногда одно слово может извратить целую космогоническую теорию. Философ говорил, чтобы устыдить сограждан, вы должны чувствовать, что Земля является как бы средоточием, то есть центром ЛД, Вселенной, тогда вы осознаете весь долг и всю ответственность, лежащую на человеке. Но последователи выпустили одно малое слово – выпустили «как бы». ЛД, и получилось совершенно иное мировоззрение. Можно привести много примеров, когда люди извращали смысл учения, ибо в разных наречиях слова имели различное значение. Но наречий было много. Кроме того, были так называемые священные языки, которыми пользовались жрецы и иерофанты. но отдельные слова проникали в народ и употреблялись без смысла. Конец текста в рамке. Познакомившись с точкой зрения автора статьи из молодежного журнала последнего десятилетия XX века, увидим, как даже в наш век, называемый цивилизованным и образованным, и даже космическим, так же, как в самое темное века и по причине той же безответственности, извращался сокровенный смысл древнего учения об основах мироздания. «Доколе невежды, будете любить невежество, доколе глупцы будут ненавидеть знания». Примечание. Но не будем путать разлагающую дух, агрессивную и мертвящую субстанцию невежества, составляющую саму природу тьмы, с вроде бы похожим словом «неведение». Эти понятия несовместимы. Невежество не поддается улучшению своего качества, не поддается просветлению – Оно боится света, потому что свет для него – смертельная энергия. Но неведение, хотя и сопровождает каждого человека, не боится света. Наоборот, оно ищет свет, свет знания, чтобы с его помощью преобразоваться в ведение. Напомним, что в русском языке слово «ведать» значит «знать», а так как русский и санскрит – языки родственные, то и в санскрите – Видим тот же корень в названии самых древних и самых священных писаний древней Индии веды знания. Неведение на санскрите, а видия Видья, видья знание. Сравните. Видеть истинное, а, как и в русском языке, отрицательная частица. Неведение всегда преодолевается ведением, то есть знанием конец примечания. «О, если бы статейка, здесь поминаемая, была исключением, тогда мы сказали бы совершенно спокойно, счастливы, что не про нас сказано. Но в то армагеддонное время, в которое писались эти строки, уже и в России выросло целое поколение, питавшееся через зараженные тьмой сосцы различных средств массовой информации. Наша жизнь была полна безобразий». Мы ощущали на каждом дне результат власти тьмы над человеческим сознанием. А к чему стремится тьма? Конечно же, не к свету. Тьма стремится к тьме, к тому, чтобы обезобразить всю жизнь. Свет – это красота, проявленная в мыслях людей, в их чувствованиях, поступках и творениях. А ведь еще в начале двадцатых годов прошлого века, когда миру уже было не до зрелищ, и все же во времена еще куда менее зараженной тьмой, сам владыка Шамбалы предупреждал, как хитры темные, не допустите детей смешать ауру, они на молитве в храме мечтают о зрелищах. Время не для зрелищ, время указать, куда влечет общество отчуждение от красоты. Из записей бесед Николая Рериха и Елены Рерих с учителем Владыкой Шамбалы Записи 1920-1941 годов изданы под названием «Откровение» Издательство «Сфера», Москва, 2002 год Приведены записи от 8 июня и 13 сентября 1922 года Учение «Живой этики» Уже не в притчах говорит, куда ведет человечество а отчуждение от красоты, к деградации, к одичанию, к самоуничтожению. Жизнь после смерти и другие планеты. Есть ли здесь связь? Связи нет. Почему нынешние земляне после смерти, даже если бы очень хотели, никогда не смогли бы оказаться ни на какой другой планете, кроме Земли? Продолжение размышлений о неподвижности сознания в конце уходящей расы. В печати как-то сообщалось об уникальном случае беременности, который пополнил собрание медицинских курьезов. Одна женщина очень хотела ребенка, но у нее это никак не получалось. Однако она не теряла надежды. И вот, наконец, надежда исполнилась. Женщина, а это была очень впечатлительная особа, забеременела. По увеличивающемуся животу она видела, что все идет хорошо. как и положено, на девятый месяц она разродилась, но, увы, не ребенком, водой. Видно, желание женщины было столь велико, и ее воображение было столь сильно, что она от всего этого и забеременела. Она вынашивала свою надежду ровно столько, сколько и положено всем настоящим беременным, но ребенка не получилось по той причине, что в утробе не было главного элемента этого сокровенного процесса – зародыша. Примечание. Подобное явление, когда женщина «беременеет» в кавычках водой или воздухом, в медицине факт удостоверенный. Но в оккультизме это явление может иметь и совершенно неожиданное для современной медицины объяснение. Когда мы будем говорить в пятой книге, посвященной ментальному миру о воображении, читатель получит и другое объяснение ложной беременности. Конец примечания. А ведь для того, чтобы родился долгожданный младенец, необходима была такая вроде бы малость, жизнеспособная капля всего-навсего взаимодействия двух крохотных половых клеточек, женской и мужской. Надо было соединиться двум хромосомным набором, чтобы затем получилось существо под кодовым названием XX человек «Человек-девочка» или XY. Человек – мальчик, но так как ничего подобного в организме женщины не произошло, то вместо ребенка выплеснулась в руки повивальной бабки самая обычная вода, каким-то образом накопившаяся в утробе. Вот так же, когда в нашем уме нет даже зародыша сокровенных знаний, значит, нет и ключа от истинной сути всех вещей. Но каждому, кто готов приступить к изучению сокровенного учения, нужно помнить, что сокровенные знания не случайно выдавались человечеству по малым дозам и будут продолжать выдаваться также. Это учение нельзя было передать мгновенно, его необходимо вливать постепенно, каплю за каплей. Эти слова Блаватской из письма к ее соратнику, полковнику Олькоту, относятся не только к способу выдачи сокровенного учения, но и к тому, как именно надо изучать основы учения. Сколько существует человечества, истина никогда не выдавалась полностью ни одному народу, ни одному человеку. Сокровенное знание всегда давалось великими посвященными по малым каплям, но даже эти микродозы усваивались людьми с огромным трудом и никогда, за исключением единиц, не были усвоены ни в полной мере, ни тем более сплошь всем человечеством. Жизнь после смерти и другие планеты. Есть ли здесь связь? Да нет здесь никакой связи. «Конечно же, всем нам хочется знать, что же с нами будет после смерти. Но все ли действительно хотят знать? Предрассудки, уже укоренившиеся во многих головах, не так-то легко согласятся на уничтожение. Они будут отчаянно сопротивляться, потому что и невежество хочет жить». Из предыдущих бесед мы узнали, что полеты к другим планетам вовсе не табу для землян не только в физических космических кораблях, но, как сообщает владыка Шамбалы, межзвездные полеты возможны вообще без всяких кораблей. Нам также сказано, что когда-то мы действительно сможем и совсем улететь на другие планеты. Но нынешним, ни живым, ни умершим, это пока не по силам. Почему? Потому что ныне умирающие земляне, еще вовсе не богоподобные люди, другими словами, мы еще не завершили человеческую эволюцию на своей планете, где уже прошли невыразимо длинный путь от камня до разумного человека. И сокровенные законы эволюции человечества говорят, что пройденное нами это всего лишь полпути Человечеству еще предстоят огромные труды по развитию своего разума и сердца, по утончению всего организма, в том числе и физического тела, которое дала человеку физическая земля. Утончить значит уменьшить плотность, то есть разрядить плотную материю физического тела почти до астрального состояния. Когда человек Земли станет человеком совершенным, то есть христоподобным, богоподобным, лишь тогда он сможет летать на другие планеты без всяких кораблей. Сокровенные законы человеческой эволюции говорят, что только в этом случае планета отпустит его от себя навсегда. И, разумеется, целью такого полета будет вовсе не стремление добывать на других планетах, полезные ископаемое для Земли, и столбить участки для продажи своим собратьям. После окончания земной человеческой эволюции мы улетим с Земли для того, чтобы продолжить свою эволюцию на более развитых планетах. И многие земные богоподобные существа по своему развитию будут восприниматься обитателями таких планет, быть может, как малые дети, а иногда и много ниже. Но к концу земной эволюции светоносному человеку уже совершенно ни к чему будет его бренное земное тело. И понятие «смерть» для него будет нелепым, потому что он уже не будет умирать. Ведь уже знаем из сокровенного учения, что понятие «смерть» возникло в представлении человека только потому, что при переходе границы мира плотного в мир тонкий, человек пока не может удержать нить своего сознания. Он выпускает эту нить из рук воли. И эту временную потерю, которая ощущается как потеря сознания, человек ошибочно воспринимает как смерть. Но переход в полном сознании уничтожает понятие смерть так же мгновенно и естественно, как свет уничтожает темноту в комнате, для чего достаточно просто коснуться включателя электрической лампочки, щелчок — И тьмы нет. Что такое посмертное существование человека и какой в нем смысл? книгах, посвященных миру сему, мы попытаемся вникнуть в этот смысл. И тогда невидимая часть мира сего постепенно проникнет в наше сознание, и мы ощутим, что, живя на земле, мы и в самом деле живем, как и говорит сокровенное учение, сразу в нескольких мирах мира сего. Здесь же, предваряя беседы о первой невидимой сфере мира сего, Получим некоторое представление о том, почему наши души после смерти не отправляются на другие планеты и их спутники. Если любого человека спросить, может ли Земля втиснуться, допустим, в Марс, неужели же он ответит ⁇ утвердительно, может ⁇ Поэтому и ответ на вопрос, поставленный в рубрике ⁇ Жизнь после смерти ⁇ и ⁇ Другие планеты ⁇ если здесь связь, может быть только один. Никакой связи нет и быть не может, потому что мир, где пребывает земной человек после своей смерти, не имеет ни малейшего отношения к вращающимся вокруг Солнца планетам, кроме нашей собственной Земли. Только тот, кто не имеет ни малейшего представления о сокровенном семеричном строении космоса, Земли – и человеческого организма, и о том, что именно от нашего естества умирает с уходом человека из земного мира, а что продолжает существование в невидимых сферах мира сего, и какова форма этого существования, только тот может думать, что умершие земляне продолжают свое посмертное существование где-то за пределами своей планеты. Попытаемся Понять, почему земной человек после очередной своей смерти не может оказаться ни на Сатурне, ни на Марсе, ни на Юпитере, ни на Венере, ни на какой-либо другой планете. Вначале поразмыслим так. Я питаю свое физическое тело продуктами физического мира, водой, хлебом, зерном, в разных видах, молоком, фруктами, овощами, медом. Вы питаете свое тем же. Мой и ваш сосед тоже питается земной пищей. Но если мой или ваш сосед ест мясо и пьет водку, а мы с вами не пьем водку и не едим мясо, то в наших организмах не будет ни животной ауры. Ни алкоголя, как бы сосед не старался есть побольше мяса и пить больше спиртного. Следовательно, у нас и у нашего соседа-мясоеда и любителя спиртного состав тел будет различаться. Но физическое тело – это ведь не человек, это просто его верхняя одежда, скорлупа. Человек начинается с мыслей, желаний и чувствований «мои, а не ваши». И не соседские мысли, желания, и чувства питают, растят, утончают или огрубляют мое ментальное тело и мое астральное тело. Ваши мысли, желания, чувства питают, растят, утончают или огрубляют ваше ментальное тело и ваше астральное тело, а не мое и не тело соседа. Сокровенное учение говорит, что во Вселенной нет даже атома в точности похожего, но другой атом. Поэтому и каждая планета, даже принадлежащая одной и той же звездной системе, по своему составу будет в той или другой степени отличаться не только от дальней планеты, но и от своей ближайшей соседки. И как у человека, кроме видимого глаза физического тела, есть тело тонкое и тело огненное, невидимое глазу, так у любой планеты также, кроме физического тела, есть и свои невидимые тела сферы. Невидимые сферы – это невидимая глазу часть мира сего, состоящая из материи, находящейся в различной степени разреженности. Невидимые сферы планеты слагаются, питаются, растут, огрубляются и утончаются благодаря различным излучениям обитающих на ней существ – элементальных, растительных, животных и, конечно же, самых сильных человеческих излучений. Так астральная сфера Земли, мир астральный, слагается и развивается благодаря астральным энергиям, чувствованиям, желаниям всех чувствующих существ, живущих на Земле, а не на какой-то другой планете. Конечно же, будем иметь в виду, что чувствуют не только люди и животные, но и растения. Мир ментальный, ментальная сфера Земли, или как ее назвал академик Вернадский «ноосфера», от латинского слова «ноус ум», um", слагается мышлением человечества земли, а не мышлением человечества Венеры, Марса, Юпитера или Сатурна, если бы оно там и было. Излучение существ других планет формируют невидимые сферы своей планеты. После смерти земных существ их принимают земные, невидимые сферы. И только земные, но вовсе не невидимые сферы Венеры или Марса и так далее, к которым они не имеют ни малейшего отношения, ибо не они их слагали. Почему это столь важно? Потому что согласно закону кармы, каждая причина имеет следствие. Для земного человека, создававшего при своей жизни множество различных, хороших и плохих астрально-ментальных причин, не Сатурн, не Марс, Ни Венера, ни какая другая планета не может быть миром причин, только его собственная Земля. Именно здесь земной человек сеял и добро, и зло, сеял, живя на Земле, а не на Марсе или где-либо. Поэтому и жать, то есть ощущать на себе следствие своих же собственных деяний причин, он будет там же, где и сеял, в невидимых сферах Земли. Человек не может жать там, где не сеял, а поэтому земной сеятель никак не может после своей земной смерти очутиться на астральных и ментальных полях какой-либо другой планеты. В астральных и ментальных сферах Сатурна, Марса, Венеры и так далее нет мыслеобразов нашего ума, нет астрообразов наших чувств и желаний, а ведь именно эти астромыслительные образы и образуют новую, совершенно не похожую на земную среду нашего обитания после смерти. Планета Земля, когда мы ходили по ней ногами, показала нам еще далеко не все, на что она способна. Демонстрация силы Земли, ее земной мудрости, ее сокровищ, соблазнов, искушений, испытаний для нас с вами еще будет продолжаться очень долго, и когда мы будем жить в плотном теле, и когда будем сбрасывать его, и не Сатурн, и не Марс будут предлагать нам испить из своей чаши все следствия наших дел, наших мыслей, чувств и желаний – лишь родная Земля. Из жизни в жизнь Земля будет предлагать нам испить свою чашу, нами наполняемую, И наполняемую. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не выпьем до дна, до последней капли все, и сладкое, и горькое, все, что только может дать своему человечеству земля.